Самоотверженность и отказ от стяжательства. 28 мая 37. -го. Очень по сердцу мне Ваше объяснение заповеди: Блаженный, нищий Духом ибо это одна из самых глубоких по смыслу: Именно в этом завете указывается необходимость смирения в самоотверженном подвиге или отсутствии всякого самомнения и самодовольства.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 Другой жил в окружении вещей, но не заслужил порицания учителя.